Она взглянула на него и удивленно спросила, «Георгий, откуда у тебя столько денег?» И уже шутливо добавила, «Уж не воруешь ли, а?» «Нет, дорогая, я не вор. Слава Богу, что мои драгоценнейшие родители в моем лице, а точнее говоря, в лице сидящего перед тобой страстно влюбленного поклонника, имели только одного единственного сына. И постоянно думая о своем ненаглядном чадушке, Они сберегли некоторую сумму, что позволяет теперь выпить чашечку кофе в приличном ресторане. И мне, и тебе бесценное мое сокровище. Крокет легонько прикоснулся губами к раскрытой ладони борзовой. Людмила засмеялась и повисла в него на шее. «Наконец ты нашел возможность тратить собранные твоими родителями деньги. Скажи, сколько любимых?» Может обеспечить эта сумма. Ох, и же ты! Ну, собирайся, а то в ресторан не попадем. Людмила начала собираться. Крокет подошел к окну и, глядя на во дворе машину, задумался. А если старик копыта на сторону отбросит, что с машиной будет, рассуждал он. Может, зря отдал документы Чеховскому? Сейчас можно было бы постараться переоформить машину на меня. Неожиданно Каракет припомнил последние встречи с отцом. Странно как-то вел себя уж больно за машину, беспокоился. Как бы не заложил меня старый Хэщ. Беспокойные мысли Роя носились в его голове. Кто я ему? Сын? Только по документам числятся. Странно, я не помню его, когда был ребенком, что я от него получил. Помню только пьяные драки, мать бил, меня тоже не щадил. Однажды так поддел, что мигом под кровать сыграл. Кракет поможетился, будто ощутил боль в боку от удара подкованным отцовским сапогом. «Нет, верить нельзя. Нужно заставить старика, чтобы завещание на машину было оформлено на меня. Правда, это может насторожить его. Подумает, что укокошить хочу. Лучше пока отложить это дело. Черт с ним. Годика два 3 можно подождать. Откинется Чеховский, возьму свои ксивы и составим дарственную. Надо только узнать, сколько ему сидеть осталось». Голос Борзовый вывел к ракету из задумчивости. «Я готова, пошли!» Они спустились вниз, вышли из подъезда, пешком направились в центр города и вскоре сели за столик в ресторане. Тростник воспользовался паузой и позвонил Гитрову. «Слушай, Игорь, не похоже, что он ночью будет выступать. Привел свою подругу в ресторан и гуляет на всю Ивановскую». «Все правильно, Володя, все правильно. К вам выехала смена». «Передай им краба, а сам приезжай сюда». «Понял, еду». Ветров был у себя. Когда Торосник вошел в кабинет, майор по телефону разговаривал с женой. «Ты не волнуйся, сегодня немножко задержусь», — успокаивал он Надю. Торосник не выдержал, вырвал трубку из рук друга и прокричал. «Надя, привет! Ты не верь!» Он, кажется, собрался трудиться налево. И, не дожидаясь ответа, Передал Ветрову трубку. Игорь Николаевич молча слушал жену. «Понимаешь, Надюша, этот наглец даже не успел разобраться до конца, что к чему, и отдал мне трубку. Ты, может, повторишь, что я слышал?» И повернулся к Тростнику. «Ну что, хочешь послушать?» Тростник засмеялся и, отчаянно махнул рукой, отказался взять трубку. Ветров закончил телефонный разговор, и выразил сочувствие своему сослуживцу. — Что, набегался? — А ты что думал? — Шлепая по следам, не очень ты отдохнешь. — Ах, ах, умаялся, бедненький, — подзадорил майор Тростника. — Ты лучше мне другое скажи, как он ведет себя. Вы могли насторожить его, вызвать излишнее подозрение? — Нет, это исключается. Мы работали чисто. Слушай, Игорь, Что это за фокусы? Мы ждем краба, выходит кракет. завели квартиру к кракета, выползает краб. Старик, ничего здесь странного нет. Краб и кракета одно и то же лицо.